Глава шестьдесят п я т а Марат Валеев поднялся в тамбур двенадцатого вагона. Чутье оперативника предсказывала опасность. Капитан достал пистолет, снял его с предохранителя, мягко щелкнул взведенный затвор. Рука открыла дверь в вагон. В узком коридоре негде было укрыться, а преступник мог затаиться в любом из купе. Валеев шагнул вперед, потрогал дверь туалета. Закрыто. п о д и отгадай, есть там кто-нибудь или нет. Надо двигаться дальше и надеяться, что шум проезжающих поездов не заглушит действий преступника за его спиной. Марат проскользнул мимо купе проводника, прижался к стене и открыл дверь так, чтобы не оказаться на линии огня. Дверь поддалась. Тишина. Это не успокоило капитана. Всегда следует вести себя так, будто имеешь дело с умным противником, который не тратит патронов напрасно. Возможно, враг ждет его, но сейчас оперу надо было спешить. Он должен найти и спасти Лену, поэтому ему нужно рисковать. Валеев ворвался в служебное купе, держа пистолет перед собой. Глаза оперативника искали цель, но стрелять ему не пришлось. В купе лежали два тела с ножевыми ранениями. Капитан узнал Красина и догадался, что перед ним проводница Семенова. Навстречу с ней шла Лена. Она должна быть где-то рядом. Но ее телефон не отвечает. Что с ней? Марат ринулся по вагону, распахивая каждое купе. Он уже не прятался, а жаждал открытого столкновения, только бы спасти Лену. Валеев хотел увидеть противника, чтобы избавиться от пугающей неизвестности Вагон закончился Капитан вернулся к закрытому туалету и вышиб дверь Пусто Кроме двух тел в служебном купе, в вагоне никого не было Валеев дотронулся до шеи проводницы, попытался нащупать пульс Бесполезно Мертва Марат склонился над Красиным Капитану показалось, что врач дышит. Оперативник вызвал скорую и сообщил о происшествии дежурному по городу. Затем разорвал одежду на красине, осмотрел рану на животе. Из узкого пореза сочилась кровь. Еще живой. Капитан разыскал аптечку проводника и, как умел, закрыл бинтами рану. На душе у Валеева было паршиво. Сейчас сюда приедут, начнется сбор улик, поиск свидетелей, и бесконечно долгое объяснение с чужим занудным следователем. А время уходит. Где сейчас Лена? Что с ней случилось? Марат сжал виски. Думай, капитан. Думай. Елена поехала навстречу с проводницей Семеновой. Ее машина здесь. Наверняка она заходила в вагон. Но Красин, как оказалось, тоже направлялся сюда. Его телефон был рядом с телефоном Дмитрия Мальцева. Только телефон? Один раз Красин уже проделал подобный фокус, когда с мобильником Мальцева съездил в Петербург. А что сейчас? Валеев ощупал карманы Красина, нашел телефон. Второго телефона там не оказалось. Марат позвонил Устинову. «Миша, ты еще следишь за телефонами Мальцева и Красина? Они у меня на крючке, могу посмотреть». «Давай, давай», — нервничая торопил оперативник. «Оба в районе Красносельской». «По-прежнему вместе?» «Уже нет, между ними метров пятьсот, и телефон Мальцева движется». «Ах ты чёрт, он был здесь, с ним может быть Лена». «Валеев, у меня есть информация о нём». «Да подожди ты». Марат прервал разговор с экспертом и набрал номер Мальцева. «Сейчас он скажет ему, что его песенка спета, и если хоть один волос упадёт с головы Лены Петелиной, он, капитан Валеев, растерзает его». «Ну же, ответь, и ты услышишь, ублюдок, что я с тобой сделаю?» После нескольких длинных гудков связь прервалась. И сколько н и повторял Марат вызов, он слышал лишь сообщение, что абонент недоступен. В одну из пауз Марату позвонил Миша Устинов. «Выслушайте меня», — потребовал эксперт. «Ну, я провел экспертизу, о которой вы меня просили». «Сравнение фотографий?» — припомнил Валеев. Сравнение личностей по фотографиям, и вот результат. Дмитрий Мальцев никто иной, как Денис Бугаев. Бандит из девяностых, который сгорел в сауне и похоронен на кладбище? Он самый. Я вам больше скажу. Его брат Антон Мальцев — это Артем Бугаев. Воскресли. У Марата опустились руки. Он не испытывал ни малейшей радости от того, что его версия подтвердилась. Одно дело, если Елена находится в руках мошенника-бизнесмена, и совсем другое, если ее сцапал человек с бандитским прошлым. «Миша, ты успел предупредить Петелину?» «Пробовал, ее телефон не отвечает». «А где сейчас телефон Мальцева?» «Он исчез». «Это из-за меня. Я идиот». Валеев корил себя за то, что необдуманно спугнул преступника и потерял последнюю ниточку, которая могла привести к нему.